Глава седьмая. За время нашего тут пребывания я пришла к выводу, что господин Танроу неплохой человек, сказала гельда, разделывая кочан цветной капусты. Я подозревала, что он шпион гнезда настееров, но навела справки и выяснила, что Люк говорит правду. Да, по первой он был не очень вежлив, но поймите его чувства. У него только-только появилась надежда на сытое будущее, и тут заявились мы. — А еще он очень симпатичный, — мечтательно произнесла Мариса, покачивая люльку с Эйджи. Гельда немного смутилась и понизила голос. — Вряд ли Мейст Люк может представлять для тебя интерес, как мужчина. Он калека. Прекрати с ним кокетничать. — Я же просто констрант. «Констатирую факт!» — важно проговорила горничная. «Мне нравится другой мужчина. Тоже красивый и молодой!» «Это кого же ты тут успела заприметить?» — фыркнула Аня. «Секрет!» — Мариса загадочно улыбнулась. «Так что подумай, Анна!» — продолжила Гельда. «Твоя затея с мебелью неплоха, но маловероятно, что на нее найдутся покупатели. Господин Нестейр не слишком щедр. Мы здесь уже три недели, а чека все нет. Боюсь, что скоро нам придется экономить даже на еде. Ох, не знаю, пробормотала Аня. Мне и жутко любопытно, как танроу расследует все эти истории и применяет свой дар. И вроде как не по душе и статусу прислуживать его клиентам. Принеси, подай и не мешай. Это не для меня. Есть еще одна причина, по которой стоит согласиться с предложением Люка. Со всей серьезностью заявила экономка. «Я вот не верю, что господин Айфред оставит тебя в покое после такого унижения. А Танроу уже занимался подобными делами и, может быть, нам полезен. В случае чего». Дочь Эдригейлов, Дью, влипла в одну историю. Она вышла замуж по брачному контракту, а муж возьми и влюбись в другую. По договору он, как инициатор развода, должен был выплатить Дью компенсацию за измену. Но ему стало жалко денег, и он сам обвинил Дью в неверности. Подтасовал факты, нанял актера, который изображал ее любовника. танроу провел собственное расследование и вывел лжецов на чистую воду. Дью получила хорошие деньги. Эдрегейл теперь в люке души не чает. Дью, конечно, неприятная особа, но история впечатляющая задумчиво протянула Аня. «Пойду, пройдусь с Эйджи по саду. Мне всегда хорошо думается во время прогулок на свежем воздухе». Танроу тоже был в саду. Он сидел под старой яблоней, сложив руки на коленях, освещенный садовым фонарем и слушал пение соловья. Эйджи замер в коляске, и Анна остановилась в нескольких шагах от дерева. «Непостоянная птица». Со смешком произнес Танроу, когда соловей затих. По своему собственному непредсказуемому выбору одаривает сады своим пением. «Сегодня повезло нам». «Как зовут вашего сына?» «Эй, Джен». «Чудесный малыш». Люк сказал это так просто и искренне, что Аня ни на секунду не заподозрила старый трюк — угодить маме через похвалу малышу. А тут еще Эйджи вдруг выдал детективу очаровательную беззубую улыбку. «Эй, он вам улыбнулся?» – шутливо возмутилась Анна. «Первая улыбка вам, а не мне». «Дети меня любят», – с серьезным выражением пояснил Танроу. «А у вас их будет еще много – улыбок, слез, радостей и печалей». «Что вы решили, Анна?» «Я согласна. Что нужно делать?» Как нам заключить договор неразглашения? Мне тоже нужна секретность. Не хочу, чтобы какие-либо сведения об бэйджи просочились наружу. Ничего личного, Люк, но вы все же родственник моего бывшего. Тонроу кивнул. Правильная предосторожность. Мы сработаемся. Дайте вашу руку. Анна положила свою тонкую руку в широкую ладонь Люка. Она почувствовала мозоли, видимо, от садовых инструментов. Но отметила, что детектив неплохо ухаживает за ногтями. Ну, или позволяет Дью Эдригейл поработать пилкой в свободное отказ и время. танроу странно скрестил пальцы свободной руки. Вокруг их рукопожатия появился голубоватый дымок. Он всосался в кожу, и Аня почувствовала легкое жжение. Готово! Вау! пробормотала Анна. Впервые вижу настоящую магию. «Как это?» – удивился детектив. «Я имею в виду, что впервые вижу такую магию. Никогда прежде не заключала договор неразглашения», – быстро нашлась Аня. «Странно. Это ведь частая процедура. Неужели учителя в школе не ставили эту позицию перед контрольными, чтобы никто никому не подсказывал?» «Я училась дома». Это было правда. Анна Триеер когда-то получила домашнее образование. С колледжем тоже не срослось. А зачем? Для матери и отца Анны самым главным было выдать дочь замуж. Ох, нет. В голове мелькнуло какое-то воспоминание. Она уговорила мать отпустить ее на курсы стенографии и машинописи. Родители решили, что это каприз скучающей девицы. А потом семья разорилась. Анна могла бы устроиться секретарем в какую-нибудь контору и зарабатывать себе на хлеб. Она была к этому готова. Но вариант с замужеством показался триеером более интересным. С другой стороны, решив она выбрать независимость, на свете не было бы Эйджи. И Аня не нашла бы частичку своей души в ином мире. «Вы задумались?» — спросил Тонроу. «О чем? Вас что-то смущает в нашем договоре?» Нет. — встрепенулась Аня. — У меня просьба. Раз теперь я благонадежна, мне хотелось бы знать подробности дел, которые вы ведете. У меня хорошая память, навыки секретаря, я начитана и наблюдательна. А еще я не хочу застрять в ведении домашнего хозяйства и что греха таить в материнстве. Я чувствую, что растворяюсь в сыне. Хочу, чтобы подрастая, он видел не сверхзаботливую курицу, а деловую — самодостаточную маму. «То есть вы?» Люк вскинул на Анну глаза. «Да, если наши дела пойдут хорошо, и вы сделаете меня своим полноправным помощником, а не только девочкой для кофе, вам не нужно будет искать себе другое жилье». Танроу долго молчал и, наконец, спокойно спросил. «Почему? Что-то изменилось?» «Вы теперь настолько мне доверяете, что готовы оставить в своем доме?» «Как арендатора», — подчеркнула Аня. «Там, откуда я родом, люди прекрасно делят большие пространства и отлично уживаются. Дом велик для меня одной. Вам первый этаж, нам второй. Кухня, гостиная и холл общей территории». Звучит заманчиво. «Это решило бы многие мои проблемы». «Но вас же не только мои деньги интересуют». «Не только», — призналась Аня. «У меня сын. Отношения с его отцом, мягко скажем, напряженные. Моя семья не была включена в родовое гнездо, и я не особо знаю, как это работает. Возможно, когда-нибудь мне понадобится ваша консультация. Неофициальная, дружеская». «Значит, мы теперь друзья?» Детектив блеснул белозубой улыбкой и протянул руку. «Компаньоны!» – улыбнулась в ответ Анна, ответив на крепкое рукопожатие. «Признаюсь, еще кое в чем. Я с детства мечтала заниматься чем-то похожим на вашу профессию. Искать пропавших людей, раскрывать преступления, просто помогать людям в беде». танроу пожал плечами. «На самом деле моя работа довольно скучна». В 80% это рутина, и только в двадцати вызов и приключения. Мне хватит этих двадцати, фыркнула Аня. Хочу предупредить. Иногда я бываю довольно несносным. Такое случается, если дело стопорится или... Болят ноги. Я могу днями не выходить из своей комнаты и реагировать на каждое обращение. «Просто вешайте на ручку табличку, как в отеле, не беспокоить», – предложила Аня. «И привыкайте решать все проблемы ртом, словами. Мы все люди, у нас у всех свои заскоки. Но эволюция даровала нам возможность говорить, обсуждать и дискутировать. Я сама иногда по уши ухожу в работу и становлюсь сверхчувствительной. Ну и периодически начинаю всех поучать, как видите». Анна виновато развела руками и умоляю, прекратите питаться консервами. Если согласитесь сдавать небольшие суммы в нашу кухонную кассу, мы с Гельдой будем готовить и на вас. Одной порции ей больше, одной меньше. — Просто какой-то праздник с подарками, — пробормотал детектив. — Нужно заглянуть в гороскоп. — Может, у моего знака сегодня день особых благословений? — Вы разбираетесь в гороскопах? — с любопытством спросила Аня. — Я нет. Но Дью, дочь Фейта Эдрегейла, любит всякие прогнозы и предсказания. Я в них не верю. Считаю, звездам все равно, чем мы тут занимаемся. Дью помогает мне с покупками. Хорошая девушка. Но временами не очень благоразумная. Ну вот, теперь у нее меньше работы. С фальшивым воодушевлением подхватила Анна. И мысленно добавила и теперь она будет пореже крутиться у моего дома. Несколько следующих дней как раз стали для Люка мозговым штурмом. Он установил в кабинете пробковую доску с заметками и часами просиживал, глядя на схемы. Анна придерживалась договоренности и старалась не беспокоить детектива, зная, что для его таланта важны тишина и сосредоточенность. Он так и не рассказал ей подробности дела Амалии Тейтэр. Но Аня его не торопила. Любопытство может и подождать, а дар – штука капризная. Одного она никак не могла понять, почему гнездо нестейеров-форейеров не было заинтересовано в люке Танроу. Аристократы были готовы сражаться за каждого одаренного ребенка, а человека с таким талантом просто вышвырнули, как котенка. Сама она вернулась к реставрации стула. Получалось неплохо. Краска оказалась отменной, а лак долгосохнущим, но качественным. Стул был почти готов, когда в парадную дверь постучали, громко и неожиданно. Анна ожидала увидеть на пороге очередного клиента люка, но там стояла невысокая полноватая дама с блюдом в руках. Дама мило улыбнулась и сказала. «Добрый день, я мистерс Деклер, жена доктора Деклера». Хочу несколько запоздала поприветствовать вас в Лонтахейме и угостить своим знаменитым морковным тортом. А еще у меня есть к вам разговор. О, благодарю!» Анна ловко выхватила блюдо у дамы. «Непременно попробую это чудо. Но сейчас я...» Наша беседа не займет много времени. От сахарной улыбки дамы в уголках ее рта сложились две жесткие складки. «Да, но...» Аня обдумывала, как бы половче захлопнуть перед гостьей дверь, но мистерс Деклер уже поставила на уголок порога свою туфлю. «Проходите», обреченно вымолвила Аня. Она пригласила жену врача в кухню, пожаловавшись, что гостиные еще не готовы к приему гостей. Мистерс Деклер любезно ей посочувствовала и посетовала на дороговизну содержание старых домов. Проходя мимо окна, у которого Анна занималась мебелью, гостья быстро, внимательно и цепко осмотрела свеже отреставрированный стул. Аня заварила чай с шиповником и нарезала морковный торт. Чай, дорогой и свежий, она позаимствовала при переезде на кухне в доме Эйфреда. Шиповник нарвала сама и высушила в зимнем саду. «Вид у Дафны», так звали жену доктора, Когда она попробовала чай, был слегка удивленный. Она попросила рецепт, и беседа приобрела расслабленный характер. Дамы обсудили погоду, уровень воды в реке Трез и новые сорта роз. Однако, когда гостья поставила чашку на блюдце, направление разговора сменилось. — Итак, — сказала мистерс Деклер, положив ногу на ногу, — не буду скрывать главную цель своего визита. Мой муж передал вам контакты нашего клуба, но вы так и не позвонили, а нам по позарез нужна свежая кровь. — Донор из меня так себе, — пошутила Аня. — Вы ведь меня поняли. Каждая уважаемая дама у нас на вес золота. Анна пожала плечами. — Я отказная жена. Уловка не сработала. Мистер Сдеклер хмыкнула. — Душечка, я тоже. Лари мой второй муж. Первым был заносчивый драк из второго по численности рода Элан Драка. У меня не было детей, и он недолго со мной провозился. К счастью или несчастью, по контракту за мной не закреплялось никакой собственности, и я смогла уехать. А вы, как я понимаю, привязаны к Нестредуну. Довольно условно, пояснила Аня. Могу жить здесь, могу не жить. Могу сдавать, могу перестраивать. Но ремонт, как обычно, за ваш счет. Аня слегка скривилась и кивнула. Как ни странно, несмотря на навязанный визит, мистер Клеер ей импонировала. Дафна говорила прямо, не особо деликатничая. Ее приятная, добродушная внешность располагала к откровенности, навивая мысли о посиделках с пирогами и чаем. К короткому жакету гости прилипла несколько рыжих шерстинок. Вероятно, у нее имелся кот или песик. Наш мистерс-клуб объединил почти всех дам высшего и верхнего среднего класса хейма Мы не обременены необходимостью зарабатывать на жизнь, и общество ждет от нас поддержки, неравнодушия, помощи. Можно печь пироги, вязать свитера для благотворительных ярмарок, давать уроки грамотного языка бедным детям, ухаживать за больными и немощными. «Находить дома бездомным котятам», — подхватила Анна. «И опять вы все понимаете!» Дафна сделала вид, что не заметила иронии. «Откровенность за откровенность!» — вздохнула Аня. «Ваши инициативы прекрасны!» а я женщина, которой муж выдает 130 василисков в месяц, и у меня нет уверенности, что он продолжит поддерживать отказную семью, так как сына он не признал. Я остро нуждаюсь в деньгах и, думаю, в конце концов займусь поиском работы. Я никак не подхожу вашему клубу». Мистерс Деклер сама потянулась за чайником и долила себе чая. «Прекрасно», — сказала она, отпив глоток, Имея в виду то ли чай, то ли слова Ани. «Я видела отремонтированный стул в холле. Ваша работа?» «Моя», — с легкой гордостью сообщила Анна. «Отличное хобби», — мягко похвалила ее Дафна. И замолчала, оглядывая кухню. «И все?» «Я бы хотела его продать на какой-нибудь ярмарке», — небрежно заметила Аня, прервав паузу в разговоре. «Этот стул?» и несколько других. Как вы думаете, его... — Не купят, — равнодушно ответила мистерс Деклер. — Если хотите пожертвовать клубу... — Нет, тоже не думаю. Мы только что приобрели прекрасный гарнитур. Подарите его беднякам, их тут немного. Лонтахейм — относительно богатый город, но пара нищих семей в рыбацком поселке найдется. Отдайте на благотворительность. Старые вещи. «Понимаете, Анна, — Дафна вздохнула, — люди нынче охотно расстаются с тем, что сопровождало войну. Чем покупают это?» «Войну? — не сдержалась Аня. — Неужели и в этом мире была война? Настолько значительная, что люди не хотят никаких связанных с ней воспоминаний?» Мистер Деклер поняла ее по-своему. «Да, мы еще помним». Враг оккупировал острова и перешеек. Лонтахейм попал в окружение. В Нестредуне жило несколько офицеров противника. Говорят, Нестейры сотрудничали с нагами, но люди могут и преврать. В любом случае, вам нужно найти для себя занятие, более соответствующее вашему статусу, Анна. Ремесло — это не ваше. Статус на первом месте, — серьезно подчеркнула Дафна. «Не скрою. Некоторые напыщенные мистерс в клубе будут прежде всего видеть в вас отказную жену. Но вы из хорошей старинной семьи. Помните об этом. Не обращайте внимания на пересуды. Держите голову высоко». «Этому меня учить не надо», — скрывая обиду, пробормотала Аня. Она-то думала, что ее обширное знания и умения из более технологичного мира — обеспечат маломальский доход, но, возможно, дав на права. Если в местном обществе царит строгая иерархия, поймут ли в нем аристократку, занявшуюся ручным трудом? Аня проглотила чувство уязвленной гордости и задумалась. Что она умеет? Вышивать крестиком? Варить мыло? Готовить? Здесь по телевидению показывают отличные кулинарное шоу. И некоторые блюда дадут фору Аниной копилке рецептов. А все эти магические штучки в супермаркете, куда до них натуральной косметики на кефире и травах? Разве что открыть чайную и подавать шиповниковый чай? Но в городе на каждом углу по кафе или закусочной. «Что мне даст ваш клуб?» — в лоб спросила Аня. «Общество, ориентиры, знания», — не задумываясь, ответила мистерс де Клерк. Вы еще очень молоды, Аня. Вам нужно закрепиться и встать на ноги. Жизнь подскажет решение, только если вы поймете, из чего выбирать. Помимо всего прочего, ваш сын сможет расти рядом с уважаемой матерью. Годы летят быстро. Не успеете оглянуться, как он пойдет в школу. Прошли времена, когда на неодаренных ставилось клеймо изгоев. «Однако деньги и положение в обществе ценятся по-прежнему». Дафна практически озвучила мысли Ани. Мистерс Деклер, испытывающий, посмотрела ей в глаза и, видимо, разглядела там понимание. «Я хорошо печатаю и стенографирую», — выдавила Аня. «Вот и славно!» Дафна Деклер просияла и принялась натягивать тонкие белые перчатки на холеные руки. «Для начала мы поручим вам вести протокол заседаний. Я буду вам платить из личных средств небольшую сумму, но заседаем мы довольно часто. О, забудьте о скромности, я довольно богата!» «И все это ради пополнения клуба?» «Разумеется, вы молоды, обаятельны и красивы. Вы разбавите старушечье болото» как называет нас жена мэра мистра Стила. Мы нужны вам, а вы нам. Встретимся во второй день седмицы, в пять, в нашем офисе над магазином игрушек. Можете немного опоздать. Пунктуальность для мужчин, а светским дамам идет легкая рассеянность.